Поудивлялись тому, что верные и угадай куда-то запропастились. После картошки с салом и малосольными огурцами мужчины поразговаривали о среднем брате Фёдоре, которому надо бы шить суконные штаны, старые уж плохи. Затем стали пить чай. А когда и с чаем покончили, дядя Петр Артемич, подвигав со значительностью бровями, сказал сыновьям. «Вы кавалите своей дорогой», а мы с матерью-дараюхой еще побеседовам. Хитро посматривая на сестру и подмигивая, братья вышли за калитку. Тетя Мария Тихонна села на кончик скамьи, а дядя Петр Артемич, закурив тоненькую папиросу Норт, чужеродно кашлял и угнеживался на скамейке, что предвещало серьезный разговор. Не обращая на него внимания, рая неторопливо прихлепывала чай из фаянцевой чашки, держала ее в растопыренных пальцах, а на лице стыло мудрые бабки выражения, делающее раю, похожей на тетю. Усевшись наконец за стол, тетя Мария Тихоновна бесшумно хлебала уху, посмеивалась чему-то, глядела вдаль, за реку, где горел непотухающий рыбацкий костер. Гладкое загорелое лицо тети было добрым, счастливым тем счастьем, которое прошло по улице вместе с тремя парнями. Сидела за столом во вличии грозного мужа, улыбалась лицом племяшки. Все в жизни тети Марии Тихоновны было ладным и правильным. Никакого горя она не знала с тех пор, как муж вернулся из партизан, и никакого горя не мерещилось на чистом небе, в той стороне реки, где разовел костер. Вот и была она счастлива, вот и улыбалась невесть чему, безмятежная и ласковая. Иногда дядя и тетя косились друг на друга, встретившись глазами, опускали взгляды, И рая понимала, как им хорошо вместе, как они дружны, согласны, по-молодому привязаны друг к другу. У дяди было узкое темное лицо, светлые усы торчали лихо. Весь он был здоровый, крепкий, широкоплечий, такой же молодой под одеждой, как тетя. Петр артемович и Мария Тихона спали всегда вместе, крепко обнявшись. Но никогда не целовались, и если хотели показать нежность друг к другу, то дядя приказался рукой к плечу тети, или тетя, как бы невзначай толкала мужа плечом. Ты чего помалкиваешь, раюха? Сощурившись от папиросного дыма, спросил дядя. Может, слово дала с нами не говорить, и важное стало, что в невесты выбилась. Это, конечно, дело большое, но ты нам хоть словечко-то подари. Выслушав дядю, Рая аккуратно поставила чашку на край стола, подумав, сдвинула темные колотовкинские брови. «Я вас люблю», — сказала она громко, но не улыбнулась, когда тетя и дядя, как и следовало ожидать, смутились. Петр Артемич только крякнул, А Мария Тихонна прикрыла рот концом цветастого фартука. Поэтому Рая поглядела на них совсем сердито. Недовольная поведением дяди и тети, хотела было постражиться над ними, но вдруг смилостивилась. Уж очень они были смущенные, уж очень терялись от обыкновенного слова «люблю». «Вы у меня ошибка хорошие, язвы холеры». Поджимая губы, сказал рая, у меня такие холеры, просто не знаю, какие. Тетя и дядя засмеялись. Переглянувшись, быстро опять засмеялись, а закат все розовел да разовел, река, наоборот, темнела, кедрочи становились густо синими, а на обласках и лодках, которые пересекали кити, рыбаки веслами работали старательно, так как. Все-таки сильный стрежень имела коричневая кеть, приток великой реки Аби, и, чтобы пересечь ее, рыбак Николай Коль делал 240 грибков узким остяцким веслом, доводил себя до легкого пота, но причаливал к противоположному берегу как раз напротив деревни.